«Сумеречный сказ», «Навь», «Дом Рагнеды», «Сумрачный лес», «Навь». Две девушки сидели на поваленном дереве возле реки Смородинки, пока на небе сгущались темные тучи. От воды веяло загрубным холодом, вновь разбушевался ветер, но подруги не обращали внимания на непогоду, привыкли к природным метаниям Нави. Дождь сменялся снегопадом, мороз изгонял туман, а на голых ветвях деревьев неожиданно появлялись жёлтые и коричневые листья. В воздухе ощущалась поздняя осень. В некоторых местах Нави и вовсе царствовала вечная стужа и лежали высокие сугробы. Ожидать здесь тепла, пустые надежды. «Забава, ты точно уверена?» Рагнеда посмотрела на зажатую в руке фотографию симпатичного молодого мужчины. Она уже полчаса разглядывала ее, пытаясь собраться с мыслями и унять все сомнения. «Я тебя когда-нибудь обманывала?» Мавка насупилась и отвернулась, опуская босые ноги в студеную воду. Расписной подол ее сарафана тут же намок. Но мертвых не тревожит холод. «А чего такое недоверие, Рогни?» Услышав прозвище, Рогнеда дернулась и отвесила подзатыльник младший. «Не называй меня так!» — прошипела она. Во взгляде ее ярко зеленых глаз читался гнев. «Просто не хочется подставляться. Вдруг на самом деле этот Виктор хороший?» Забава прищурилась, пристально всматриваясь в бледное лицо подруги. и обиженно поджала губы. «Я хоть раз ошибалась!» Рогнеда покачала головой. «То-то и оно! Значит, и сейчас у тебя не должно быть повода для сомнений. Просто он не похож на браконьера». «Трусиха, трусиха!» противно захихикала Забава, показывая язык, за что тут же получила еще один подзатыльник. «Если боишься, так и скажи!» «Ничего я не боюсь!» — воскликнула Рагнеда, спрятав фотографию в карман и плотнее запахивая длинный серый плащ. Она переживала и не хотела рисковать напрасно. Обычно Рагнеда сама становилась свидетельницей браконьерства и точно знала, кто злодей. Но сейчас была вынуждена довериться Мавке. Повторяю, кажется, уже в сотый раз Начала забава, поджимая ноги к груди Плохой он, этот Виктор Ставил капканы и зайцев ловил По лисам стрелял Выискивал медвежью берлогу Разве этого мало? Какого у него только оружия нет Уж поверь, но я видела, на что он способен Не виновата же я, что он тебе на глаза не попадался ни разу Может быть, стоило почаще к нам в гости заглядывать, а не здесь ходить без дела. А вообще, не хочешь — не надо. У старших покровителей помощи попрошу. Они уж точно меня не бросят в беде. Но только именно ты поклялась, что будешь оберегать слабых, а теперь трусишь и от обязанностей своих сбегаешь. Высокомерно посмотрев на подругу, Забава вскочила и понуро поплелась вдоль берега. Ее не волновал ни пробирающий до костей ветер, ни стелющийся по земле колдовской туман. Она просто пошла вдоль берега, надеясь, что Рагнеда все же одумается и догонит. Тяжело вздохнув, Рагнеда посмотрела вслед удаляющейся мавки с зеленоватыми волосами, среди которых виднелись незабудки. Забава прекрасно знала, как манипулировать подругой. Жажда приключений и любопытная натура подначивали Рогнеду броситься за Мавкой и выполнить давние обещание, ставшее предназначением. Сначала стоило бы спросить совета у мудрых покровителей Нави, ведь раньше все действия Рогнеды одобрялись и контролировались Мараной. Однако это не первый браконьер, с которым Рагнеди придется разобраться. Главное не оставить улик и не вызвать гнева хозяйки зимы. Рагнеда покачала головой. Она справится и заодно докажет всем, что уже самостоятельная и более не нуждается в опеке. Спрятав кончик носа в шарф, Рагнеда все-таки догнала забаву у мерцающего портала, который мавка уже начала плести. «Ладно, уговорила», — пробормотала Рогнеда. «Рассказывай, что вы придумали с сестрами». Забава вместе с другими мавками обитала подле пруда, находящегося в глубине леса в мире людей. Темный бор расстилался на другом, заколдованном берегу Смородинки и принадлежал сосновцу. Древнему лешему, который всегда с радостью встречал Рогнеду, хоть и не жаловал всех остальных обитателей Нави, Лишиться его поддержки и позволить охотнику причинять вред живому Рагнеда не могла. Совесть не позволяла. Забава, добившись своего, лукаво усмехнулась и принялась радостно щебетать. «Сходи с Виктором на прогулку, а там... клац!» «И нет больше нашего славного паренька, а лес в безопасности. Только сначала надо с Витей поболтать». втереться в доверие и создать должное впечатление. Ну, ты понимаешь. И какое же, например?» Рагнеда скрестила руки на груди, глядя из-под лобья. Потерев подбородок, будто разгадывала великую тайну, забава поучительно произнесла. «Постарайся казаться милой и не перевоплощаться раньше времени, а все остальное уже не моя забота». и тут же скрылась в едва видимой завесе между мирами. Вдали послышался раскат грома, первые капли дождя упали на пожухлую траву. Ветер поднял хоровод разноцветных листьев, пока Рагнеда стояла, пытаясь придумать план. Одно дело — испугать и проучить непутевого. Совсем иное — избавиться от него навсегда». Тряхнув головой, Рогнеда вздохнула. «Похоже, она вновь попала в неприятности».